Мэри Джейн приподняла голову, потёрлась подбородком об руку. "Эл", сказала она. "Ну, почему ты мне не расскажешь, как он погиб? Клянусь, я тебя никому не выдам. Честная и благородная, но, ну, пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста. Честная и благородная, никому". Эл из Деполависки поставила стакан прямо на грудь. "Ты расскажешь Акиму Тамирову", проговорила она. "Да что ты?" То есть я хочу сказать ни за что, никому. Понимаешь? Его полк стоял где-то на отдыхе, сказала Лаиза. Передышка между боями, что ли? Так в письме было. Мне его друг написал. Уолс с одним парнем упаковывали японскую плитку. Их полковник хотел её отослать домой. А может распаковывали, вынимали из ящика, чтобы перепаковать, точно не знаю. Словом, в ней было полно бензина и всякого хлама. Она и взорвалась прямо у них в руках. Тому второму только глаз выбило. Элайза вдруг заплакала и крепко обхватила пальцами пустой стакан, чтобы он не опрокинулся ей на грудь. Соскользнув с дивана, Мариджей на четвереньках подползла к Элайзе и стала гладить её по голове. Не плачь, Эл, не надо, не плачь. Разве я плачу? сказала Элайза. Да-да, понимаю, не надо. Теперь уж не стоит, не надо. Стукнула парадная дверь. Рамона явилась, протянула Элейзе в нос. "Сделай милость, пойди на кухню и скажи этой самой, как её, чтоб она накормила её пораньше. Ладно? Ладно, ладно, только ты не плачь. Обещаешь?" "Обещаю". "Ну иди же". А мне неохота сейчас идти в эту чёртову кухню. Мэри Джейн стала, пошатнулась, выпрямилась и вышла из комнаты. Вернулась она минуты через две, впередибежала Рамона. Бежала она, стуча пятками, стараясь как можно громче шлёпать расстёгнутыми ботиками. "Ни за что не даёт снять ботинки", сказала Мэри Джейн. Элаиза, так и не поднявшись с полу, лежала на спине и сморкалась в платок. "Не отнимай платка", она сказала Рамоне. "Ступай, скажи Грейс, пусть снимет с тебя боты. Ты же знаешь, что нельзя в ботиках". "Она в уборной", сказал Рамона. Элаиза скомкала платок и с трудом села. "Дай ногу", сказала она. "Нет, ты сядь, слышишь?" Да не там, тут, тут. Ох, матерь Божья. Мэри Джейн ползала под столом на коленях, ища сигареты. "Слушай, знаешь, что случилось с Джимми?" сказала она. "Понятия не имею. Другую ногу. Слышишь? Другую ногу, ну, попал под машину", сказала Мэри Джейн. "Какой ужас, правда?" "А я видела Буяна с косточкой", сказала Рамона. "Что там с твоим Джимми?" спросил её Элайза. Его переехала машина, о номер. Я хотела отнять косточку у Буяна, а он не отдавал. Дай-ка лоб, сказала Элойза. Она дотронулась до лба Каромоны. Ду «Да у тебя жар? Ступай, скажи Грейс, что покормила тебя наверху и сразу в кровать. Я потом приду. Иди, жиди, пожалуйста, и забери свои ботики. Медленно, как на ходулях, Рамона прошагала к дверям. Брой-ка мне сигаретку, попросила Элойза. И давай ещё выпьем. Мэри Джейн подала Элайзе сигаретку. Нет, ты только подумай. Как она про этого Джимми? Вот это фантазия. Угу. Пойди к Налейнам. А лучше неси бутылку сюда. Не хочу я туда идти. Там так противно пахнет апельсиновым соком.